Ответственность за ослабление суицидального поведения. С моей точки зрения, основной терапевт на первое место всегда должен ставить ослабление суицидального поведения, включая пары суицид. Основной терапевт не может переуменьшать значение этой цели или игнорировать ее. При терапии кризисного суицидального поведения, основным ответственным за ослабление суицидального поведения может быть индивидуальное контактное лицо, либо любой другой человек, достаточно близкий пациенту. Вследствие кратковременности кризисной терапии ответственным может становиться всякий, кто занимает определенную должность или позицию, а не какой-то конкретный человек. Например, обязанности индивидуального контактного лица могут каждый день выполняться другим человеком или одним и темже же человеком в течение определенного периода. В идеале при стационарном лечении с пациентом работает тот же терапевт, который занимается с ним индивидуальной амбулаторной терапией. В условиях дневного стационара это может быть специалист, отвечающий за определенных пациентов.